Скотч встал. Платформа тем временем зависла над удобной полянкой и снизилась. Места были знакомые. От турбазы команду сейчас отделяла километров семь. Рядом имелись полянки и побольше, куда без труда можно было посадить средний планетарник, вроде поискового рейдера. Вяло спрыгнув на почву, скотч наконец осознал, что в голове сильно гудит, а уши будто ватой набиты. Ночные передряги не прошли бесследно. Приблизился Семенов. «Ты как?» — поинтересовался он бесцветным голосом. Скотч скорее угадал смысл по губам, чем услышал. «Отвратительно», — признался Скотч. Желание брать Семенова за грудки поутихло, но окончательно все еще не прошло. «Нужен проводник к турбазе. Справишься?» «Конечно», — заверил Скотч, с некоторым изумлением чувствуя, что морально оживает с каждой секундой. «Даже боль куда-то отступила». Возможно, Скотч подспудно дошел до мысли, что досаду и злость правильнее выместить на скелетиках, чем на своих, будь они хоть во сто раз черствее и бесчувственнее Семенова. Подошел разведчик-капитан. — Кого из гражданских разумнее оставить за старшего? — спросил он очень серьезно. — Разумеется, из здоровых. Скотч ни секунды не сомневаясь ответил. — Костю, позови. Спустя секунду непривычно мрачноватый Цубербюльдер предстал. — Константин, — обратился к нему капитан, — мы не можем тащить раненых вплотную к космодрому, пока там хозяйничает арьергард шатцуров Поэтому раненые останутся здесь. Останутся также два моих солдата, а вас я попрошу оказывать им любое возможное содействие. Справитесь? Супербюллер молча кивнул. — Это точно справится, — подтвердил семёнов Кстати, он твой земляк, Отто. — Да, — заинтересовался капитан, — Поглядел на Семенова, потом на Костю и протянул ему руку. «Отмар Эберхартер, Вайтховен, пламер 12 Турист широко, но не очень радостно улыбнулся в ответ. «Константин Цубербюллер, баунаталь пламер 12 Хотя сейчас я перебрался на Берингалс». «Приятно встретить земляка». «Земляка всегда приятно встретить, особенно в таком месте и в такое время». Капитан обернулся. «Милютин! Шварц!» А рядом мигом оказались два пехотинца. «Остаетесь в охранении. По всем вопросам контакта с гражданскими обращаться к нему. Познакомитесь сами». «Прошу прощения». Скотч повернул голову на голос. Слов он почти не расслышал. Остальные тоже обернулись. Незаметно приблизился советник Паулиста. Он явно хотел что-то высказать капитану. Собственно, он и раньше пытался это сделать, но капитан был занят Семеновым, А скотч просто не заметил, поскольку пребывал в прострации. «Я — Я советник президентского форума Фалькао, Хенрик де Соуза Паулиста, капитан. — Не могли бы вы... — Не мог бы, — отрезал капитан тоном, не допускающим возражений. — Простите, у меня нет времени. По его команде 9 из 11 пехотинцев и канонирок, Кстати, кем бы они ни оказались на самом деле, канонирские обязанности все четверо исполняли в полной мере. Выстроились в шеренгу. — Кстати, — заметил Семёнов, возможно, нам придется разделяться, а значит, не помешают проводники. Предлагаю взять с собой не единственного аборигена. Вон, Литл вполне здоров. Да и солянка справится, если ему руку зафиксировать как следует. Закончить Семёнов не успел. Один из пехотинцев подал условный знак капитану, Тот выкрикнул короткую команду, и через долю секунды все военные уже лежали на земле. И только потом поспела команда для гражданских. — Ложись все! Скотч рухнул, не задумываясь. Да и остальные, включая советника, оказались в лежачем положении довольно быстро. Сказывались навыки последних дней. — Кто-то подбирается к нам. — Там, в зарослях, — шепнул капитан Семенову. А спустя пару секунд из кустов на краю полянки донесся очень знакомый голос. скотч Не стреляйте! Свои!» Эберхартер немедленно изогнулся таким образом, чтобы взглянуть на гида. «Кто это?» «Не пойму», — пробормотал скотч. «В ушах шумит». Капитан колебался всего секунду. «Выходи по одному с поднятыми руками! Давай!» Кусты зашевелились, и на полянку выскользнули один за другим трое. Скотч почти сразу узнал их. — Действительно свои, — выдохнул он. — Это диспетчеры с туристского космодрома. Я думал, они в плену. Под стволами пехотных лучеметов Сориал, МакГрегори и Тамура пересекли полянку и не смело приблизились. — Там еще трое в кустах, — сообщил капитану бдительный канонир со сканером. — Все трое со спецоборудованием. Нашим. кто остался?» — не вставая, спросил Эберхартер у диспетчеров. «Десантники-земляне», — ответил Макгрегори, не опуская рук. «Ух ты!» — ухмыльнулся капитан. «Надо же! Ну что ж, выходите тоже, десантники, коли пришли».